Глава девятая. «Уверяю, это лучший выбор», — вполне себе серьезно продолжал убеждать меня он. «В моем лице ты получишь не только сообразительного исполнительного секретаря с навыками телохранителя, но и консультанта по незнакомому для тебя миру. Соглашайся, оплаты я не требую, даже наоборот». Первое время возьму все расходы на себя. «Зачем это вам?» — не выдержала я, вскакивая на ноги. «Обалдеть! Секретарь! Да такого секретаря из кошмарных снов я и сама боюсь! Как ему распоряжение отдавать?» «Мне надо расследовать, что происходит в академии. А тебе нужно в кратчайшие сроки научиться справляться со своим даром, чтобы больше никто не смог диктовать тебе, что делать. И я помогу. И помогу поквитаться с теми, кто тебя выдернул из твоего мира, а потом отыскать портал, через который они воруют одаренных, и вернуться обратно». Это звучало очень заманчиво. Было только одно «но». «От вас все будут шарахаться, и от меня тоже» кто в здравом уме пустит нас в Академию? Да и все сразу узнают, что вы живы-здоровы!» Он хмыкнул, легко поднялся с пола и приказал. «Отвернись!» Я послушалась. «Да и кто бы стал с ним спорить?» «А теперь оборачивайся!» Со смешком предложил голос позади. Он как будто изменился. Раньше он звучал жутко и бесстрастно, А теперь в нем появились вполне себе живые ноты. И еще в нем чувствовалась улыбка. Да, никаких сомнений, это была она! Признавайся, ты ведь хотела узнать, что прячется у инквизитора под плащом? Боже! выдохнула я, обернувшись. Изменился не только голос. Все, что осталось от прежнего облика, Это алые зрачки, которые прямо на глазах теряли насыщенность. Вскоре они стали темно-карими, почти черными. Передо мной стоял высокий симпатичный парнишка, лет 25 на вид, с длинными светлыми волосами, которые утратили прежнюю жуткую белизну и живым насмешливым лицом. Хотя, если бы не эта замечательная улыбка с ямочками, придающая его лицу до крайности ехидное выражение, он бы, наверное, выглядел совсем по-другому отстраненным и высокомерным. А четкую линию подбородка можно было порезаться, однако улыбка меняла все. Она отвлекала внимание от благородных черт и вызывала непреодолимое желание потискать его, как плюшевого мишку, точнее, вызывала бы. Если бы не прежняя жуткая аура, которую я продолжала ощущать. Парень выглядел худощавым, но гибким и подвижным. А еще у него были широкие плечи и сильные руки. И все равно совершенно не верилось, что такой милаха может замочить хотя бы одного костяного пса. Плащ сменился неброским черным нарядом, состоящим из свободной рубашки с коротким рукавом, жилета и обтягивающих брюк заправленных в высокие сапоги из тонкой кожи. Видимо, выглядела я до нельзя ошарашенной. Парень откровенно веселился, глядя на выражение моего лица и улыбался все шире. А потом случилось это. За окном раздался какой-то шорох, и инквизитор в миг преобразился, скинув маску плюшевого мишки и хищно повернув голову на звук. Красивое лицо стало настораживающим а взгляд, направленный на окно, холодным и колючим. Сейчас его красота не притягивала, а пугала. Того, кто стоял передо мной, теперь язык не повернулся бы назвать милым парнем. Такому и сам король постерег себе указывать, что делать. Наоборот, как-то невольно хотелось поклониться и выполнить все, что он скажет. Иначе могут быть последствия. «Сейчас вы совершенно не похожи на ассистента. Невольно вырвалось у меня. Скорее, вы похожи на того, кто сам отдает приказы». Инквизитор перевел взгляд на меня и улыбнулся. Его лицо снова стало живым и ехидным. «А так?» Он достал из кармана веревку и собрал волосы в неаккуратный пучок, а потом слегка сутулился и поклонился подобострастно заглядывая мне в лицо чего изволите госпожа вы настоящий актер с удивлением признала я от былого величия не осталось и следа сейчас он выглядел милым и совершенно безобидным даже движения изменились стали суетливыми и хаотичными но я все равно чувствую вашу ауру это потому что ты темная Тьма чувствует тьму. Давай-ка потренируемся. Ты должна привыкнуть обращаться ко мне без почтительности и отдавать распоряжение, чтобы никто ничего не заподозрил. Попробуй. Легко сказать. А как мне тебя называть? Кто бы знал, как сложно мне далось это «тебя». Лен, так меня звали до посвящения в Инквизиторы. «А я Инга». «Госпожа Инга», — поправил он. «Пока мы играем роли, я буду обращаться к тебе только так». Я на мгновение озадачилась. «Госпожа? В моем мире тоже используют это обращение или...» Все просто. Ты сейчас понимаешь все языки благодаря магической печати, которую на тебя нанесли». Печать переводит все так, чтобы тебе это было понятно, подбирая наиболее близкие именно для тебя значения слов и фраз. Магия приспосабливается под твой разум и заботится о наиболее комфортном восприятии. Поэтому тебе будет казаться, что люди употребляют словечки, выражения и поговорки, принятые только в твоем мире. Мне стало приятно, что он так подробно и без насмешки мне все разъясняет, Похоже, я и в самом деле обрела наставника и проводника по чужому миру. Изучив мое лицо, Лен улыбнулся. «Наконец-то ты выглядишь по-настоящему живой. До этого взгляд был таким, будто бросаешь вызов всему миру», — внезапно произнес он, поразив меня этим до глубины души. «Услышать такое от инквизитора я ожидала меньше всего». А теперь давай немного потренируемся и спать. До утра нужно успеть отдохнуть хотя бы несколько часов. Начинай отдавать мне распоряжение. Вжиться в роль — это сейчас самое важное. Нас не должны ни в чем заподозрить. Я собралась и кивнула. Что ж, попробуем. Но как же сложно командовать инквизитором как обычным слугой. Лен... «Подай мне э, стакан воды». «Хорошо», — одобрил он, — «но меньше почтительности». «Стакан воды мне». Блин, опять получилось слишком уважительно. Я ожидала, что инквизитор меня поправит, однако он решил действовать по-другому. «Да, госпожа», — воскликнул он и неловко заметался по комнате. Потом рванул к двери, запнулся и крайне нелепо свалился на пол. От неожиданности я засмеялась и смеялась намного дольше, чем ситуация того заслуживала. Кажется, со смехом из меня выходило нервное напряжение. Так-то лучше, хмыкнул Леон, когда я наконец смогла остановиться. Как только почувствуешь ненужное благоговение, вспоминай этот случай. Попробуем еще. После этого дело пошло на лад. Спустя минут десять инквизитор окончательно признал, что я вполне справляюсь с заданием, и объявил окончание тренировки. «А теперь спать. Завтра будет насыщенный день. Кровать твоя, я лягу на полу. Только дай одеяло, чтобы подстелить. Здесь тепло, не замерзнешь. А завтра будем спать уже со всеми удобствами. Обещаю». Я не стала спорить и безропотно улеглась. Мне действительно следовало отдохнуть. Однако хоть в теле и чувствовалась усталость, перевозобудившийся от всего произошедшего за сегодняшний день мозг не желал отключаться. Не спится, понимающе уточнил инквизитор, когда я третий раз перевернулась сбоку на бок. Давай помогу. Он внезапно возник возле кровати. «Я едва не вскрикнула. Надо же, как бесшумно! Не было ни шороха, ни скрипа!» «Спокойно!» Прохладные пальцы легли на виски. Голову приятно повело. Навалилась сонливость. «Сладких снов, госпожа Инга!» «Можно задать еще один вопрос?» — пробормотала я, уже засыпая. В тот момент, когда ты забирал у меня тьму, я ощущала это, ну, особенным образом. А вот что чувствовал ты? Некоторое время царила тишина, а потом все же прозвучал тихий ответ. То же самое. Мне было очень хорошо, темненькое. Темненькая в его устах в этот раз прозвучало как-то особенно интимно а потом сознание окончательно уплыло. Сон навалился на меня, как здоровенный боец с умо, и одержал безоговорочную победу. Утром меня разбудил Леан За окном еще только-только рассвело, однако я проснулась легко, хотя легли мы глубокой ночью. С магией Инквизитора сон был каким-то особенно крепким и восстанавливающим. «Пора вставать» с интонациями заботливой бабули, произнес он. «Ректор скоро будет здесь. Я чувствую его приближение. Умойся и пойдем. Лучше встретить его снаружи. Говорить буду я, твоя задача только подыграть. Запомни, самое главное, ты прибыла из отдаленного мира и не прошла отбор. Однако твой отец достаточно обеспеченный человек, раз приставил к тебе ассистента». И ты вовсе не устроилась работать в эту чайную, а просто помогала дальней родственнице. Хозяйка чайной все подтвердит. Я подправил ей память. Почему так? Хрипловато уточнила я, послушно садясь на кровати. Страшно хотелось в теплый душ, но об этом пока можно было только мечтать. Какая чашечки крепкого кофе. К тебе будет совсем другое отношение. За похищенными иномирянами тщательно присматривают, так как понимают, что больше всего им хочется вернуться домой. Ведь они своего согласия на обучение не давали, поэтому за каждым их шагом следят, чтобы не создавали проблем. Их даже держат в отдельном крыле под особым надзором. А те, кто прибыл по собственной воле, считаются своими и могут свободно разгуливать, где хотят. Нам предстоит совершать опасные вылазки, и тайно добывать информацию, так что лучше позаботиться о свободе передвижений». «Вы... То есть ты говоришь так уверенно, будто уже успел с утра сбегать в школу и все там разузнать?» «Ну, почти», — ухмыльнулся мой непомерно улыбчивый секретарь с навыками телохранителя. «Пока ты спала, я покопался в памяти у хозяйки чайной». Оказалось, она много знает о том, что здесь творится. Раньше она была одной из поварих в школе волшебства. Постоянно шпионила за студентами, подслушивала их разговоры и все преданно докладывала начальству. За это ей дали дозволение открыть свою чайную и даже выделили на это средство. «Вот вредная тетка! не удержалась я. «Нам это на руку!» Благодаря ей я выяснил много интересного, и вот что самое главное: все участники отбора прибывают через один и тот же портал в зале, причем в два этапа. В первый день ректор принимает наследников богатых и влиятельных семей из самых развитых миров, а во второй день уже приходит черед остальных. То есть отбор вместе с тобой проходили не только похищенные дети, но и выходцы из других миров не таких развитых, но все равно считающихся частью магически просвещенного сообщества. Эти ребята отличаются тем, что на отбор приходят по своей воле и действительно мечтают учиться в столь престижной школе волшебства. И главное, никаких списков тех и других у руководства школы нет. Назначенные ректором сборщики сами находят одаренных И кроме этих сборщиков, никто не знает ни лиц, ни имен до тех пор, пока человек не попадет в зал. То есть сначала они прочесывают миры и отыскивают обладателей магического дара, а потом в день поступления являются за ними и отправляют их в академию. Для этого они берут с собой гномов, у тех есть способность видеть ауру одаренных. Правда, мелкий народец не в состоянии понять, насколько силен обладатель дара. Но как они отличают тех, кто сам пришел, а не был похищен? По прибытии те, кто пришел сам, обычно предъявляют печать от местных магов, выявивших у ребенка дар. Но в некоторых отдаленных мирах нашего магического сообщества одаренные дети появляются не так уж часто, поэтому там нет специалистов, изготавливающих такие печати. «Понимаешь, к чему я клоню?» «Да. Ты хочешь сказать, что в том зале не все были похищены силой и собираешься выдать меня как раз за такую, прибывшую по собственной воле?» «Именно так. В той неразберихе растерявшаяся девочка из отдаленного магического мира вполне могла перепутать группы и случайно прибиться к похищенным. Вот тебя и вышвырнули потом вместе с ними. Такие случаи бывали. Надо же, он все продумал. Ну, почти все. Есть проблема, сморщилась я. Мое прибытие многим запомнилось. Сначала я дала в нос тому мужику, который меня похитил, потом дала в нос одному из встречавших в зале, а потом пыталась дать в нос женщине, объявившей, что мы не прошли отбор. В общем, меня запомнили. Могут возникнуть вопросы». «Знаю», — хмыкнул Лен. «Твою память я тоже просмотрел во время нашего вчерашнего слияния. Я видел твоими глазами все, что случилось в тот момент, когда тебя забрали из твоего мира. Скажем, что у тебя скверный характер, поэтому батюшка вслед за тобой, ассистента и отправил на всякий случай. Только я прибыл позже». Поэтому не успел сопроводить тебя на отбор. Поначалу ты вспылила, так как ожидала более радушного приема. Потом разозлилась, что отбор не прошла. Единственный, кто реально может нас выдать, это тот гад, который тебя из дома забирал. Но о нем не беспокойся. С ним я разберусь позже. Он сказал это так зловеще, что у меня невольно вырвалось... Убьешь? «Подправлю память», — хмыкнул он. «Так же, как подправил ее хозяйки чайный. Можешь убедиться, теперь она сама свято верит, что ты ее дальняя родственница. А когда тебя вышвырнули из школы, она так стыдилась твоего провала, что притворилась, будто вы знакомы. Так что ничего не бойся, я обо всем позабочусь». «Мне вдруг стало так приятно», До встречи с инквизитором у меня не было плана, и казалось, что каждое существо в этом чужом мире — враг, с которым надо бороться. И при этом не было никакой гарантии победы. Сложно нести на своих плечах такую тяжесть, не зная правил и законов нового мира. А теперь у меня был союзник, который спокойно и уверенно переложил заботы на свои плечи. И еще я постоянно ощущала его восхищение мной как носителем большой тьмы, которое он проявил при нашей первой встрече. Оно неуловимо сквозило в словах или взгляде, даже когда он подшучивал надо мной. Лен внезапно встрепенулся и кинул хищный взгляд в сторону окна. «Ректор здесь». Его слова упали, как камни, мгновенно заставив меня снова подобраться. «Нам пора». Не напрягайся, а то выглядишь так, будто идешь драться. Это подозрительно.